«Где они меня отвели уже вечером?» Пришел охранник и объявил, что блондинка вернулась. Шли минут пять и остановились не у решетки, как в моей камере, а возле металлической двери в обычной стене. Дверь была украшена окошком. Охранник его открыл и заглянул внутрь. Что там увидел, не знаю, но уже вставив ключ в замочную скважину, вдруг замер и с сомнением покосился на меня. — Только вы там не того. — Чего не того, не понял я. — Ну, не это. — А, не, я с этим завязал наглухо. С понедельника ни — ни-ни. Возраст не тот, здоровье не позволяет. И вообще мне в детстве цыганка предсказала, что меня сможет убить только мой кровный сын. Так что с тех пор я очень осторожен. — Вот это хорошо. — Это правильно, — обрадовался охранник и повернул ключ. — А на флейте-то ей можно поиграть? — не удержался я от вопроса. — Флейту на ночь на склад забрали, под запись. — Так у меня с собой? — Это не полагается, — грозно сказал охранник и тут же меня обыскал. — Нет у тебя никакой флейты. Вынес он вердикт обиженным голосом. «Ну нет, так нет, тебе виднее», — усмехнулся я. «Зайти-то можно. Или еще полапаешь. Руки у тебя нежные, чувственные». Охранник рывком распахнул дверь и, схватив меня за шиворот, втолкнул внутрь. Дверь за спиной захлопнулась. «Вот и ладненько, мне большего и не надо». И чего припёрся Мрачно поприветствовала меня Диана, сидевшая на койке в тюремной робе. Аккуратно сложенную футболку я увидел на тумбочке рядом. «И ты еще спрашиваешь?» — воскликнул я. «Помнишь, как ты стебалась, будто у нас с Фионой было, хотя на самом деле ничего не было?» Настало мое время. «Как коровы, довольный концертом». Диана явно не была расположена со мной припираться, пожала плечами. Одна, кажется, сдохла. Остальные в очередь к забойщику сами поломились. Еще и толкались. От удовольствия не иначе. «Ясно. Вдовушки гастрит обеспечен». Кивнул я и покрутил головой, думая, куда бы присесть. Тут Диана меня дико удивила. Подвинулась и кивком предложила к ней присоединиться. «Хм. Ну окей. Я сел для начала не очень близко». «Как там гонки?» — спросила Диана, глядя перед собой в стену. «Гоняю», — пожал я плечами. «Не боись. Пока жив не умрешь. Хотя чего тебе-то бояться? Вообще угроза тупая. Переродишься, и дело с концом». Тут Диана нехорошо так хмыкнула. Я покосился на ее мрачный профиль. «Это не просто закрытый мир», — сказала она подозреваю что он как и тот с песнями официально несуществующий души будут возрождаться здесь же без памяти так что тут смерть это считай реальная смерть постой нахмурился я а разве тот мир тоже был такой а элегия ты же ее сестру собиралась искать собиралась Когда до меня дошло, что она, скорее всего, в том же мире и есть. То есть энергии на нее почти бы не ушло. Вот ведь стерва расчетливая. И я-то думал, она ради моего счастья в любви и браке энергии пожертвовать решилась. А ну вон и чё. Ты бы лучше о другом подумал, — проворчал Диана. О другом я тоже думал. Но охранник сказал, это нельзя. — Зайдет и дубинкой по голой жопе отоварит. — А я в БДСМ не очень, к тому же МЖМ. Глазом моргнуть не успел, Диана вцепилась мне в горло. — Я тебя сейчас убью, — пообещала сквозь зубы. — Ладно, — прохрипел я. — Уболтала. Давай тройничок с садомаза, если так приспичила... Пристально всмотревшись мне в глаза, Диана убрала руку. — Ты, кажется, и вправду скорее сдохнешь, чем заткнешься, — сказала она. — Я, может, и когда сдохну, не заткнусь. Я потер горло. — Больно, блин. — Чего психуешь-то? а Амадей не удовлетворяет. Ожидал, что снова получу, но Диана неожиданно развеселилась, фыркнула. — Амадей! «Да он патент хронический на лечении». «Как так?» — опешил я. «А это... А ворон?» «Какой ворон?» — Диана посмотрела на меня, как на идиота. «Ну, когда шторы задернули и свет выключили». «Ты что, подглядывал, что ли?» — возмутилась Диана. «Тебе сколько лет, извращенница». Да не подглядывал я, просто мимо проходил. Покачав головой Диана устало вздохнула и махнула на меня рукой. Мне этот идиот всю ночь на свою горькую долю жаловался. Но я под утро отрубилась, а очнулась уже тут. И вообще, какого хрена я перед тобой оправдываюсь? — Потому что я твой лучший и единственный друг, — напомнил я, — не считая филиса Но там непонятно, друг или подруга, так что можно вычеркнуть для ровного счёта. «Как же я с вами мучаюсь!» — пробормотала Диана, закрыв глаза ладонью. «Костя, переключи мозги и постарайся вникнуть в то, что я говорю. Услышь меня! Алло! Порталов в этих мирах нет. Они иногда возникают спонтанно. Бывает, да». Но для того, чтобы нас похитить, нужно было открыть конкретный портал. И, может, даже не один. Ты видел, как меня похищали? Нет, — покачал головой я. Нас с Фионой какой-то отрубашкой подстрелили, вроде той, из которой в тебя агент полил Больше я ничего не видел. А тебя, видимо, позже увлакли, раз ты даже в выспаться успела. А про то, кто портал открыл? Чего тут думать-то? Это твоя Амадеюшка все ее устроил. Он же творец. Все дела. Да тот я, но что ни хренашеньки. Отняла руку от лица Диана. Творец в своем мире всесилен. Это да. Так ты поэтому ему на шею вешалась? Дошло до меня. Нифига себе ты гений. Года не прошло, додумался. Так вот, в своем мире... Творец может все. Но попасть в этот мир – большая проблема, если нет портала. Порталы провешивает альянс, если нужно. А если портала нет, то, по сути, единственный способ попасть в собственный мир – это умереть и переродиться там. Потом можно уже проповеди читать и чудеса показывать. Тут Диана со значением посмотрела на меня. Хотя это вообще-то не приветствуется. Альянс не заинтересован в том, чтобы миры массово получали высшие категории. Неважно. Важно то, что Амадей пришел в свой мир через мать его портал. Мы все это прекрасно видели. Внимание, вопрос. Кто его открыл? Да я-то откуда знаю? Это ты со своим бывшим всю ночь в грустный висячок играла? Могла бы спросить? Спрашивала, не дура. Молчит скотина. Вдруг Диана со злостью долбанула по койке кулаком. Кажется, я даже услышал скрежет зубов. «Чего еще?» «Самое главное! Прибор!» Прорычала Диана. «Чего прибор?» «А, прибор!» «Для разнообразия я догадался сам и быстро». Но, конечно, вряд ли Диана уснула со смартом в обнимку. Это было бы невежливо по отношению к изливающему душу Амадею. — Опс! Вот это нюансик! То есть даже если мы сбежим из тюрьмы, нам так и придется бегать по этому миру, пока не поймают? Ни в какой другой мир не свалить? — Уф! Ну, наконец-то дошло! Вот потому я тебе и говорю — подумай! «Кто-то тут может открывать порталы, не знаю кто, не знаю чем. Но если нас сумели похитить, значит, какой-то шанс...» Договорить да про шанс Диана не успела. Дверь с грохотом распахнулась, и в камеру ворвался злой, как тысяча чертей Амадей. «Какого дьявола!» — заорал он, тыча в нас пальцем. «Кто разрешил? Кто посмел?» «Здравствуй, Амадей», — сказал я, доброжелательно улыбнувшись. «А мы тут как раз про тебя разговаривали. Диана жаловалась, что ты ей до утра уснуть не давал. Мне ж завидно стало. Не поделишься секретом?» «Я тебя убью», — пропищала Диана так, чтобы только я слышал. «Хотя я уже и сам понял, что зря высказался. С психами поласками надо. А с другой стороны, на что рассчитывал ты Что после того, как Диану похитил, она на него молиться станет? Хреново, что он ее знает». «Все рассказала, да?» Дрожащим голосом сказал Амадей, глядя на Диану. «С ним ты честная, да?» «А, я тебя умоляю». — вмешался я. — Врет, как сивый мерин. Постоянно. На каждом шагу. Диана вскочила на ноги. Поскольку маскировку я ей порушил, больше уже не собиралась лебезить перед бывшим. — Где прибор? — рявкнула она. — У тебя? Кто тебе его заказал? Ты соображаешь, что... — Какой прибор? — скривился Амадей. — Та твоя игрушка. «Это тебе не игрушка. Амадей, я знаю, я тебя подставила. Ты мне не доверяешь. Ты меня похитил». «Но не вздумай отдать прибор Жан-Полю». «Жан-Полю нужен был он», — ткнув в меня пальцем Амадей. «А ты нужна была мне. Хотел напоследок посмотреть в твои глаза» но не увидел в них ни капли стыда или раскаяния. «Амадей!» — севшим голосом произнесла Диана. «Где прибор?» «Где бросил, и там и остался. Может, его уже сожгли на костре за ересь или просто выкинули. А может, построили ему отдельный храм и поклоняются. Без понятия, им не плевать». Послышался топот, и в камеру влетел запыхавшийся охранник с дубинкой. — А? — тяжело выдохнул он, вложив в этот вопрос сразу все. «На — На! — рявкнул на него Амадей. — Кто разрешил привести его к ней? — Жан-Поль, — отчитался охранник. — Каждый день для вдохновения. Амадей поднял руку, и охранник подлетел к потолку. Дубинку выронил, вскинул руки к горлу, захрипел. — Э, полегче, Дарт Вейдер, — сказал я. — Не надо проецировать. — Жан Бой приказал. — Лично? — проорал Мадей, брызгая слюной. — Нет! — прохрипел охранник с вмиг покрасневшей рожей. — Кто? «Он!» Охранник махнул ногой в мою сторону и тут же упал, глубоко дыша. «Они не должны больше видеться!» отрезала Амады. «Никогда! Запомни сам и передай остальным!» «Встал! Увести его отсюда!» Охранник, подбодренный пинком, подхватил дубинку и вскочил. И не стал искушать судьбу, сам тут же шагнул к двери. Оглянулся на Диану, поймал ее растерянный взгляд и отвернулся. — Наврал мне, да? — хрипел охранник, пока мы шли с ним по коридору. — А ты меня как будто первый день знаешь. Я всегда вру. Всем. У меня иначе пищеварение не работает. А питаться надо. Я не пожрамши, езжу плохо, сознание теряю. Так что все ради победы в гонках. Во имя Жан-Поля. Интеллектуал-охранник молча это проглотил. А я задумался, о чем говорила Диана. Порталы. ну был на моей памяти один человек, который мог сам открывать порталы. Правда, в космосе. Здоровенные, но мог. Шарлем звали.